В годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все, божья роса. Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо, только вот что. Вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал. Кувыркался из угла в угол, как великий традик Федор Шаляпин с рукой на горле, как будто меня что душило.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 Возлюбивший себя за муки, как самого себя, я принялся себя душить, схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал. Вон справа у окошка сидят двое: один такой тупой тупой и в телогреке, а другой такой умный умный и в каберкотовом пальто. И пожалуйста, никого не стыдятся, наливают и пьют, закусывают и тут же опять наливают, не выбегают, тамбуры не заламывают рук, тупой тупой выпьет, крякнет и говорит.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 Мне очень вредит моя деликатность. Она исковеркала мне мою юность, мое детство и отрочество. Скорее так, скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного, и сколько раз это губило меня. Вот сейчас я вам расскажу. Помню лет 10 тому назад я поселился в Орехово-Зоеве. тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душ, и ссор не было никаких.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 И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх. «В чем дело?» – терзался я. «Отчего это так?» И вот наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели. Я выпил пиво и затосковал. просто лежал и тосковал. И вижу, все четверо потихоньку меня обсаживают, двое сели на стуле у изголовья, а двое в ногах.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 Нам нечего объяснять, нам все ясно. Да вы послушайте, поймите же, в этом мире есть вещи... Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, каких вещей нет. И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу. Я начал сдаваться. Ну, конечно, я тоже могу, я тоже мог бы. Вот-вот, значит, ты можешь, как мы, а мы, как ты, не можем.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 Я же... Это ведь пукнуть... Это ведь так науминально. Ничего в этом феноменального нет. В том, чтоб пукнуть. Вы только подумайте. Обалдевают дамы. А потом трезвонят по всей петушинской ветке. Он все это делает слух и говорит, что это неплохо он делает. Что это он делает хорошо. Ну вот видите, и так всю жизнь. Всю жизнь давлеет надо мной этот кошмар.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 О том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за внедрение порочной системы индивидуальных графиков. Все наше московское управление сотрясается от ужаса. Стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы? Да. Где-то мы сейчас едем. Кускова. Мы чешем без остановки через Кусково. По такому случаю мне следовало бы еще раз выпить. Но я лучше сначала вам расскажу. Кускованного деревья. А уж потом пойду и выпью.